«А молоко будет брать на вашу долю Нина Павловна». «Мама Юрая, это когда же они успели договориться?» «А вы знаете», — сказал Красицкому Юрай в тот момент, когда Анна деревянным пестом давила в кастрюльке ягоды, сидя рядом с ними. «Однажды ночью кто-то посещал ваш дом». «Не очень не удивляюсь», — ответил Красицкий вполне спокойно. «В такое время живем». «Но я ничего не заметил. Может, что и унесли». «Ничего не унесли», — тоже спокойно ответила Белякова. «Я же тут убиралась после всего. Вроде все на месте». «А ты чего, Юрай, ждал? Каких-то реакций?» Но уже уезжая, Анна отозвала Юрая в сторону и сказала. «Тогда ночью я приезжала. Дело в том, что Ольга покупала через меня уральские самоцветы. Моя подруга в Челябинске делает из них шедевры. У Ольги оставалось несколько украшений. Она раздумывала, покупать, не покупать. Муж был не в курсе, но и с концами. С ней такое случилось, а ни дома, ни здесь, самоцветов нету. Я до сих пор выплачиваю подруге, спасибо за рассрочку, а так бы не знаю, что и делала. А Красицкий сказал мне, ваши дела. На покойницу, мол, многое можно навесить. Я думала, спрячу. Подруга на меня орет, плачет. Ну, я и приехала сюда, думала, а вдруг Ольга заныкала их тут. Не заныкала. Я и думать не знаю, что. И у Светки нет. Я ведь и к ней ездила. Так что можете сказать Красицкому, что это я тут шарилась. Он не удивится. Знает, как я погорела с этими самоцветами. «Я узнал вас. По стуку каблуков», — признался Юрай. «Ну да. Тогда был дождь. Я надела что похуже. И сейчас в этом же. Полы мыло, то да сё. Невеликий я конспиратор» хотя, честно скажу, на вас злилась, что живете тут, и я не могу зажечь свет. Но сейчас я все облазила. На даче нет ничего, и дома нет, и у Светки нет, как в воду канули. Скажите, Аня, вы всех красицких хорошо знаете. Есть ли какой-то умысел в смерти Ольги и дочери? Не просто случайный убивец придушил женщину, а шел человек именно для этого. «Я сама об этом не раз думала», — ответила Анна. И так могло быть. В смысле, случайно. Время наше, все из себя случайное. Эдакое причудо, а не время. Ну и умысел вполне мог быть. Вполне. Какой же? Мой подопечный Красицкий, я вам сходу могла бы назвать, чего сроду, конечно, не сделаю, десять-двадцать человек, которые спят и видят, как прилетает к Красицкому ворон и клюет ему глаз. Сначала один, потом другой. Это у него столько врагов? Скажем, друзей, подруг. Они все при нем, и каждый рисует эту картину клево. Я когда-то читала, не помню чей рассказ, про изысканнейшую смертную казнь. Просто человек каждый день получает сообщение «Тогда-то ты умрешь, ибо приговорен». Проходит время, и день в день, минута в минуту, человек умирает. От приговоренности людьми которые одновременно думают о мгновении его смерти. Но тут же ничего похожего. Он, слава богу, жив. Ну, такой убийца. Психологический извращенец. А, не обращайте внимания. Это мои умственные химеры. Я бы сама его убила, если бы не боялась греха. Считайте, что от меня Красицкого защищает Христова заповедь. Увы, это у нас как защита не про ханже. Я же про свой случай. Он такой. И я тут всего вкусно наготовила. Как бы помню свой тайный-притайный умысел сунуть ему в кофе циан. Не сунула. Будет угощать, ешьте смело. Странные мне вещи вы рассказали. Скажите спасибо, что я уезжаю, а то могла бы еще и не то рассказать. Она улыбнулась Юраю как-то печально и игриво одновременно. Странная такая женщина творящая вкусное в горьком чеду, выплачивающая не свой долг, ненавидящая Красицкого и надписавшая ему кастрюлька с едой на две недели. «Это кино», — думал Юрай. «Это изначально мир, придуманный под жизнь. Но когда в нем крутишься долго, тут уже и не понять, где улица, а где ее декорация, где чувство, а где имитация. Спятишь!» Анна уехала. Партию в шахматы отложили на завтра с преимуществом Красицкого. Всегда ничего, а тут преимущество злило, и Юрай целый вечер в постели двигал фигурки туда-сюда, туда-сюда. Но, кажется, ситуация для него была безнадежной. Зато пришли другие мысли. Как, оказывается, просто объяснилось то ночное посещение дачи. Наверное, в каждом случае и смерти Ольги, и смерти Светланы есть простое, чтобы не сказать элементарное объяснение. И оно лежит себе спокойненько. Просто в голову не приходит прийти и взять в руки эти простые причины. Хотя разве может быть простой причина убийства? В том-то и дело, что может. Знать бы, на какой полочке лежат эти простые ответы. На следующий день Юрай пошел на недалекую прогулку. Дом Кравцовой был грубо заколочен досками, вырванными из ее же забора. Юрай вошел во двор, через прорехи в ограде. Уже успел пожухнуть огород, уже был разрушен курятник. Смерть неживого была даже как бы убедительнее, сильнее смерти женщины. Еще месяц тому здесь было упорядочено и разумно, а сейчас наступало царство хаоса. «Безумие», — подумал Юрай, — «отламывали доски в одном месте и абы как колотили их на окна. И стекла трескались» а кто-то продолжал колотить, со смаком загибая ржавые гвозди. В то самое время, когда кому-то негде жить, совсем негде, просто нет крыши над головой. Это он вспомнил ту женщину, что поселилась в доме под полиэтиленовым пологом, который, кстати, дала ей Кравцова. Ноги сами понесли его в ту сторону. Но в доме уже никто не жил. Полиэтилен был снесен ветром, Шелестел на земле громко и вызывающе. В пустом доме остались следы недавнего жилья. Баночки, пакетики, разбитое блюдце со следами еды. Куда же делась эта несчастная с ребенком? Надо бы спросить. У первой женщины, что шла с электрички и руки ее до земли оттягивали сумки, спрашивать было неловко. Во-первых, кто ты такой, чтобы спрашивать? А во-вторых, Ей-то какое дело до чужих беженцев, если и у нее глаза из орбит вылезли от собственной тяжести жизни? «Здравствуйте», — тем не менее сказал Юрай. «Прямо сейчас», — ответила женщина и прошла мимо. А потом на улице встретился мальчишка, и Юрай спросил. «Не знаешь, куда делись беженцы?» «За ними машина приехала», — охотно ответил мальчишка. «Я вас знаю. Вы возле черного места живете» потому и хромаете, там жить нельзя. — Да нет, — возразил Юрай, — я хромаю сам по себе. А Шамиль мне подарил талисман. Мальчишка вынул из кармана кусочек малахита. В нем энергия из самого центра земли. Я теперь с ним сплю. — Покажи, — попросил Юрай. Кусочек малахита был частью какого-то предмета. С одной стороны он был обработан, с другой — разбит, выломлен и остр. «Ну вот», — сказал себе Юрай, — «еще одно доказательство величия простых ответов. Я же видел эту женщину во дворе. У нее был порезан палец, и она потеряла кусочек пластыря. Я его нашел и выбросил». «Так все элементарно». Он отдал мальчику кусочек малахита. «Красивая вещь», — сказал он ему. «Полезная», — ответил мальчик. Когда Юрай вернулся с прогулки, Красицкий уже ждал его с хитрым лицом. «Сдаетесь сразу? Или я вас еще поваляю?» «Сдаюсь», — засмеялся Юрай. Ему хотелось рассказать историю с Беженкой и этим кусочком Малахита, но с какой стати? Зачем старику эти его наблюдения о простых вещах? И все-таки не выдержал. Там, на окраине, в разрушенном доме, жила Беженка. Я ее видел однажды в вашем дворе. Куда делось хорошее настроение Красицкого? Завелся с полоборота. Да что вам все надо? Видели, не видели, уехала, не уехала, знать не хочу. Разве Юрай сказал, что она уехала? Он сказал, жила. Может, умерла. Тут так получается, многие мрут. Может, живет в другом доме. По логике же простых истин, Красицкий вел себя так, будто знал, что за ней приезжала машина. Хотя, может, тот же самый мальчик ему рассказал, вполне могло быть. «Да это я так», — миролюбиво сказал Юрай. «Посмотрел, как быстро разрушается подворье Кравцовой. У нее все ладно было, опрятно». «Да ну ее!» — еще пуще рассердился Красицкий. «Она была ведьма, эта баба. Подпалить меня хотела, да не получилось». «Кравцова?» — удивился Юрай. «Она мне рассказывала, как вас поджигали с трех сторон». «Вот!» — закричал Красицкий. «Вот! А откуда такое знать, если не сам делаешь?» Но если сам делаешь, разве будешь об этом трезвонить? Красицкий посмотрел на Юрая с еще большей злостью. Вы все вынюхиваете, да? Я про вас слышал. Вам за то, что вы повсюду лезете, уже накостыляли. Мало? Я вам тоже дам палкой, если будете совать свой нос в мои пожары. Я горел? Да. Я потушил? Да. Вы тут при чем. Ну, не надо, не надо, возмутился Юрай. Про пожар это начали вы, что вас подожгла Кравцова. Я сказал нет, не верю. Красицкий вдруг засмеялся и согласился с тем, что в данном конкретном случае Юрай его обыграл, отомстил за шахматы. Но вообще будет лучше, если они продолжат играть и дышать воздухом. И все. Без разговоров. «А о чем можно говорить?» — спросил Юрай. «Только о хорошем», — ответил Красицкий. «Только». «У меня сегодня был стул, а у вас?» «Ну вот», — подумал Юрай. «Я плавно влился в число людей, готовых насыпать Красицкому что-нибудь мучительное в чай». «Хорошо, что Анна меня об этом предупредила». «О хорошем так и хорошем», — согласился Юрай. «Смотрите, Белочка». «Давайте играть», — сказал Красицкий. «Хотя скоро мне будет это неинтересно. Я много сильнее вас». Мама гордилась, что Юрай — дружит с известным режиссером. Она копила наблюдения, чтобы потом рассказывать сестре. Больной, убитый горем старик находит утешение только с Юраем. Правда, она не знает, о чем они говорят, но ведь можно придумать умный разговор двух умных людей. И мама придумывала. Юрай же маялся с уколами. Не очень-то у него получалось. Левое бедро вспухло, покраснело и вызвало температуру. И снова повис в доме вопрос о Тасе. Юрай кричал, что ему неудобно обращаться к ней после того, как от ее услуг отказались. Мама кинулась в амбулаторию, но тамошняя сестра и разговаривать не стала. Ей это нафиг не надо. И опять дала адрес Тасе, которая тут кое-кому уже делала, и вообще это ее околоток. Нелка съездила к Тасе и договорилась. Сказала, что Тася как бы и не помнит, что ей давали от отворот-поворот, Наоборот, она понимает, как это накладно для семьи, и поэтому готова немного снизить цену, как своему клиенту. На следующее утро Юрай видел, как Тася шла к ним, как остановилась у забора Красицкого и поздоровалась с хозяином, который гулял по двору. Как они стали разговаривать, а потом Красицкий закричал, и Тася быстро-быстро пошла от него. А в ответ ей летела «Сволочь и дура». Опять же, не будь у самого Юрая стычки с режиссером, его бы удивило это и возмутило. Но уже чуть зная старика, Юрай не удивился, а встретил Тасю с веселым возгласом. «Ну что, досталось?» «О чем вы?» — спросила Тася. Лицо у нее было синюшне бледное, а от вопроса Юрая пошло пятнами, разводами. «Не обращайте на него внимания», — сказал Юрай. «Он тут и меня обложил не по делу». «Да нет». Тася старательно уводила от главного. «Вы не так поняли. Он человек шумливый, но безвредный. Я его немножко знаю». «А по-моему, он очень вредный», — не унимался Юрай. «Скажу больше. Зловредный». Но Тася разговор не поддержала. Поохала над печальным опытом Юраева самоукалывания, дала советы, как снять воспаление, сделала свой бесшумный укол, но когда наклонялась над ним, Юрай видел, как пульсирует у нее жилка на шее и ему даже показалось, что он слышит колотящиеся удары ее сердца. Она уходила быстро, категорически отказавшись от маминого чая. Юрай почувствовал невероятную жалость к Тасе, к ее отчаянной попытке скрыть свое обезумевшее сердце. Она даже исхитрилась укол сделать лучшим образом, тогда как из горла ее тоненьким писком выходил отчаянный крик. Но обхамил глупый несчастный старик. Это что, повод синеть и хрипеть? Да у нас половина народа находится в состоянии хронического оскорбления. Но живем ведь. И что ей стоило оттянуться в присутствии Юрая? Послать Красицкого туда, где ему и место? Нет же. Она же его и защищала. Это надо понять, думал Юрай. Иначе я надумаю черт знает что. Хотя почему я должен понимать? Я должен подойти к Красицкому и сказать, да как вы смеете. Красицкий же не стал ждать Юрая. Он уже стоял в проеме двери и говорил им, Юраю и маме. Стервозная женщина, это ваша медсестра. Я бы на вашем месте нашел другую. Неравен час колет чем-нибудь не тем. Ну и что с ним делать, с таким прямодушным? А через неделю со стороны дома Кравцовой раздался стук и треск. Было ясно, что кто-то порывисто срывает без ума прибитые доски. Слышалось, как сыпалось разбитое стекло, и кто-то хорошо матерился по этому поводу. Мама забеспокоилась и побежала посмотреть. Все-таки недалеко от них вдруг мародеры. Вернулась с женщиной в грязном медицинском халате, который уже явно давно использовался для черных работ. «Здравствуйте», — сказала женщина. «Извините за шум, но тут так напохабили». Я Вера Ивановна, заловка покойницы. Надо же все в порядок приводить. Я сама из Омска. Вот взяла отпуск, чтобы разобраться. Если печь в порядке, то, может, сюда и перееду насовсем. У меня сын в Кантемировской служит. Я его, считай, не вижу. — А она мне про вас рассказывала, — сообщил Юрай. — Интересно, что? — подозрительно спросила Вера Ивановна. — Что вы врач, гинеколог? — А, ну да. «А зачем вам это? Для мужчин я доктор бесполезный». «Вы попали в аварию?» «Попал», — засмеялся Юрай. Вера Ивановна сказала, что рада соседям. Одно и не так тут страшно будет, пока она не наведет порядок. «Это же надо было так наворотить», — охала она. «Попросила добрых людей, будь они прокляты». Сама приехать не могла, лежала с кризом. Никаких денег не хватит, чтобы после их работы порядок навести». Она быстро и цепко оглядела дачу Леона, запущенную и неказистую. На даче Красицкого глаз у нее потеплел, оттаял. «Другое дело», — оценила она, — «когда человек с деньгами». «Никаких денег не надо», — покачала головой мама, — «когда такое горе». Маме хотелось рассказать новой знакомой о том, какое горе у их соседа. Но та мамин рассказ упредила. «Да знаю я про них» мне Зина писала». И она ушла к себе. А Юрай подумал, что Вера Ивановна — неправильная женщина, что всякая другая на ее месте непременно поколякала бы по Красицкого и про его несчастье. А это и не надо. Ну, знает и знает. Бедная, обделенная женскими разговорами мама. «Гинекологи? Они все такие», — засмеялся Юрай. «Слишком глубоко все знают». Она собирается устроить большой костер из скарба покойницы. Уже выбросила кучу фотографий. Как ты думаешь, от них будет сильный запах? Но костра в этот день не было. А на следующее утро Юрай увидел, как спора шла на электричку Вера Ивановна. Он взял палочку и пошел погулять. Во дворе Кравцовой действительно лежала куча добра. Старые половики, сломанные стулья, доски, которые сначала были забором, потом оконным щитом, а теперь треснутые, ломанные. Они должны были хорошо и пламенно сгореть. А внутри кучи лежали фотографии, письма, открытки, старые журналы «Крестьянка и здоровье», мотки с путаной шерсти. Юрай палкой поворошил сердцевину внутри внутрисемейного аутодафе. Скользкие фотографии охотно шли на сближение. Во-первых, выползла молодая Зина Кравцова, вся такая, туго затянутая изнутри. Всем своим видом она как бы говорила, вид ничего не значит, главное у меня там. И не, боже мой, не там, где грубый и пошлый человек мог бы подумать. Тут бы он и навернулся со своими думами. Там, значит, в тайности души и сердца Зины, которую надо было постигать с напряженным трудом. Интересно, нашелся ли такой человек? Судя по существованию заловки, нашелся. Он выскочил из кучи. Генитальный мужик, водрузивший тяжелые лапы, на плечи хлипких рядом с ним женщин, сестры и жены. У Веры Ивановны лицо оказалось стабильным. Его не лепила, не совершенствовала или там уродовала жизнь. Здесь, на старой фотографии, она была почти такой же, какой сегодня утром, споренько-скоренько рванула на раннюю электричку. А вот родственница ее сильно изменилась со времени той молодой своей фотографии. Она чуть раздобрела, расслабилась с телом. Тяжесть руки мужа была ей приятна. Она гнулась под ней даже как бы истомно, видимо, любя эту его тяжесть в любых ее видах.